На мои вопросы Соломон вечно отшучивался или резко менял тему. Он много работал за компьютером, вел круглосуточные переговоры по телефону и скайпу, постоянно просматривал бумаги, исчерченные формулами и таблицами. Куча бумажной корреспонденции постоянно находилась у него на столе. Соломон был для меня не меньшей загадкой, чем мои видения. Чем он занимался, я до сих пор не знал. Судя по разговорам, литературе и некоторым документам, я сделал выводы, что основная деятельность Соломона связана с физикой, энергией, электричеством и человеком. Самоучка. Не было документов. Кто же он? Чем он занимается? Откуда он? Я спрашивал себя и вновь не находил ответов. Мне пришлось зажмуриться от яркого света. Подъезжающей машины я не услышал соломон приблизился с выключенными фарами и включил дальний свет когда оказался совсем близко как ты любишь ходить по проезжей части опустив стекло весело рассмеялся он из машины ну смешался я и обрадовался ему я задумался как обычно соломон медленно двигался рядом со мной о чем на сей раз а все вопросы которые возникли у меня до этого разом слепились в один клубок и посыпались. Почему у тебя не было документов? Почему нет проводов к дому? Почему человек видит то, чего нет? А ты заплатил за меня в милиции? А Витальку ищет? Кого теперь в убийстве подозревают? Чем ты занимаешься? Можно вернуться в прошлое, а изменить будущее, а выйти из тела можно? Да, да, да, да. всем, никого, нет, да, это есть, не нужны, потому что... Еще вопросы будут? Нет, давай сначала начнем. Я не успел ничего понять из того, что быстро отчеканил Соломон. Я уже с конца закончил, хохотал над моим обескураженным выражением лица, выходя из машины. Соломон был в длинном черном балахуне, А ты вроде в одежде уезжал, удивился я. А я вернулся в одежде. Национальной. Тащи-ка сумки лучше. Соломон открыл багажник и достал оттуда пакеты. Разобрав сумки на кухне, Соломон достал запечатанные бутыли и одну из них перелил в узкие кувшины. «Пойдем, вином угощу тебя своим». Мы прошли в кабинет. Соломон поставил кувшин на круглый столик возле камина и кивнул на разбросанные книги. «Игрушки надо за собой убирать». «Извини, я вышел ненадолго. Еще не закончил». Соломон направился в спальню переодеваться. Я пошел за ним, рассказывая. «Я хотел найти в книгах...» С некоторых пор я старался говорить логично, но, слыша себя, чувствовал неправдоподобность своих слов. «Перед сном...» «Ага», — кивнул Соломон. Он достал брюки из гардероба и, надев их, перебирал рубашки. «Я вижу мужчину и женщину. Он здоровый такой, на подстриженный. Кольцо он у него на пальце правой руки, а стройная, волосы темной длины. Я нередко их вижу. Он мечтательный и улыбчивый». Она упрямая и хмурится часто. «Так», — Соломон застегнул рубашку. «И что?» «Ничего. Раньше они друг друга не видели, а сейчас познакомились, наверное. Когда я был под арестом, я спросил у них, что мне делать, и она меня услышала». «Ответила?» С интересом посмотрел на меня Соломон и, не дожидаясь ответа, вышел из спальни. «Да, — говорит, — ничего, — продолжал я рассказывать, идя за Соломоном. Так и вышло». А она превратилась в кошку. Мужчина взял ее на руки, и они исчезли, как всегда. Вот я хочу узнать, кто они такие. Зачем ко мне приходят? Кто? Удивленно спросил Соломон, входя в кабинет. Мужчина с этой девушкой, разгорячился я. Я только что о них рассказывал тебе. Сережа, Соломон спокойно подошел к бару, встроенному в стену. Взял два широких бокала и налил из кувшина вина. Когда они приходят? «Перед сном?» – растерялся я. «Ты сам понимаешь?» «Нет», – помотал я головой. «Это работа подсознания. Проекция образа родителей, как защиты от мира. Как желание их иметь, всего-навсего. Как?» – опешил я. «Я вижу их все четче с каждым разом. Это твое воображение домысливает, достраивает детали». Соломон включил ноутбук на письменном столе. «Попробуй вино». Я скрестил два сорта винограда. Мне не понравились бесстрастные слова Соломона. Я был уверен, что мой рассказ заинтересует его, удивит. Я рассчитывал, что получу хоть какое-то объяснение. Соломон был единственным человеком, которому я рассказывал и от кого я ждал пояснения. Чего надулся? Соломон весело посмотрел на меня. Ты поменьше заостряй внимание на этом, иначе ничего хорошего из этого не получится. Соломон хладнокровно и спокойно давал мне понять, что все это является моей выдумкой. «Ты обещал, что мы поговорим». «О чем?» — недоуменно взглянул он на меня. «О том, что мне делать», — напомнил я ему. «Делай, что хочешь. Я-то при чем? Безразлично сказал Соломон, допивая вино и наполняя бокал снова. «Ты сам сказал, что мы об этом поговорим. Еще спросил, дождусь ли тебя». «Не понимаю, о чем ты», — Соломон пожал плечами. Но я успел заметить, что Соломон нарочно делает вид, что не понимает, о чем речь. «Ты сказал, что у тебя была похожая ситуация в жизни», — продолжил я. «У меня никогда не было документов, мне приходилось работать, где придется. Как видишь, это ни к чему не привело. Дома у меня тоже почти нет». В общем, я устал бороться за свое существование, постоянно нарушая правила общества. Я тоже хочу жить нормально, законно. Живи невозмутимо ответил Соломон, чем окончательно вывел меня из себя. Как? На заправке твоей сидеть до смерти? До твоей? А потом придет другой владелец и выкинет меня. До моей? Я не могу там жить, как собака. Я опустился на диван, сдавив руками голову. Я учиться хочу, делом заниматься, а не машины заправлять и коктейли смешивать. В ответ было молчание. Соломон потягивал вино и смотрел на монитор ноутбука, Словно не слыша меня. Я собрал книги со столика и отнес их, расставив на полках в шкафу. Ладно, я пойду поздно уже. Уходишь? А как же дело? Ты что, издеваешься надо мной весь вечер? В изумлении я уставился на Соломона. Брось. Посмотрел, как легко ты заводишься. Только и всего. Мне это не очень понравилось. Научись держать свои эмоции под контролем. Значит, тебе не хватает документов и дела, так? Да. Разговор принимал нешуточный оборот. Я понимал, что Соломон может мне помочь. Что ты готов сделать для этого? Все, растерялся я. Соломон достал из ящика письменного стола связку ключей и открыл сейф, стоящий справа правой стены. С верхней полки сейфа он взял синюю старомодную папку с золотистыми тесемками и положил ее передо мной. Как ты думаешь, что в этой папке? Не знаю. Я подошел ближе и сел напротив. Придвинув к себе, я открыл папку. Вверху первого листа было написано «Энергия». Вот твой шанс. Что ты знаешь об энергии? Ну, замялся я в торопях вспоминая, что читал в учебниках по физике, когда помогал Алке с уроками. Очень поверхностно. Вот то, что ты сейчас знаешь поверхностно, ты выучи. Засмеялся Соломон. «И забудь!» «В папке мои исследования и предложения. Они могут опровергать некоторые ранее принятые представления. Мне нужна грамотная презентация по этим материалам в папке. Два дня я буду еще здесь. Будет непонятно. Спросишь. Позже я улетаю на три недели. За это время ты сделаешь мне презентацию. Если ты справишься, я делаю тебе документы» и мы в Испании проводим презентацию моего эксперимента, основная идея которого заключается в том, что цивилизация должна строиться аналогично тому, как построен человеческий организм. В частности, энергообеспечение должно базироваться на получении энергии из воздуха, подобно тому, как дышит человек. У меня загорелись уши и запылали щеки от неожиданного поворота. Документы. Как мне казалось, вся моя жизнь из-за них шла прахом. Работа. Я совершенно не думал о том, что Соломон предложит нечто подобное. Максимум, на что я рассчитывал, это работа в том же ресторане без страха быть выгнанным. Но сделать презентацию по тому предмету, о котором не имел представления, возможность быть Соломону помощником, все это меня смутило. Конечно, лучшего предложения не могло и быть. Я понимал, что очень постараюсь сделать все, что в моих силах, выучить, вызубрить, запомнить, понять, уметь объяснить и представить. Мысли мгновенно нарисовали картинку, где я становлюсь человеком, и только разум отчаянно стучал в висках. Так не бывает. Не справишься, провалишь. Вот и поговорили, вполголоса произнес я. О том, что львиная доля энергии человека берется вовсе не из пищи, я знал на практике. Мне нередко приходилось недоедать и иногда и попросту голодать, но сил у меня от этого не уменьшалась, а порой я чувствовал себя удивительно легко и свободно. Конечно, есть человеку необходимо для поддержания строительства и обновления клеток организма, но лично мне еда всегда казалась лишним жизненным актом, который почему-то у подавляющего большинства человеческой массы занял одну из основных позиций. Люди работали ради еды. Они ели целыми днями, придумывая новые блюда, совершенствуя продукты, создавая вредные добавки и искусственные аналоги. Выращивая, перевозя, продавая, покупая, потребляя, утилизируя, выбрасывая, отравляясь, переедая, все это занимало каждого человека прямо или косвенно. В Последнее время с появлением супермаркетов, дикого обилия и разнообразия еды, я думал о том, что человечество помешалось или превращалось в свинство, сделав из еды культ и причитая как мантру «Человек есть то, что ест». Косной я тоже относился двояко. Меня раздражала его неотложность и неизбежность, его нахальная необходимость тратить мое время на себя. В то же время его врачебная способность в восстановлении сил, в избавлении от боли, в смягчении разбушевавшихся эмоций, в освобождении от зависимости времени и пространства мне нравилась. «В планах у меня новые способы получения энергии и превращения ее в необходимое человечеству электричество», – продолжал Соломон. «В общем, век газа, нефти и прочих внутренностей бедной планеты пора завершать. Все нужное всегда лежало на поверхности». И лишь глупый человек идет по наиболее трудному и вредному пути. Мировая экономика завязана на традиционную энергетику и нефтегазовую отрасль. Каждое мое предприятие само по себе не будет давать целостную картину того, что в результате я хочу сделать. А когда совокупность этих предприятий, созданных вроде бы отдельно друг от друга, заработает, то будет уже поздно. Сергей, ты понимаешь, о чем я? Я кивнул, согласившись. И я очень захотел в этом участвовать. Глобальность идеи Соломона показалась мне на миг безумием. Но только на миг. Я действительно понимал Соломона. «Что-то я схватил», — рассмеялся Соломон. В волнении и задумчивости я сгреб синюю папку в охапку и держал ее двумя руками, слушая соломон Он достал из сейфа пачку денег. Пятитысячные купюры были аккуратно перетянуты бумажной лентой. Мой опытный барменский взгляд сразу оценил толщину пачки в сто тысяч. Это во избежание твоих оправданий о невозможности подготовки презентации из-за вынужденности работать или решать иные бытовые проблемы. Можешь купить себе еду, одежду, компьютер, снять гостиницу или уйти в горы. Только не говори потом, что тебя отвлекло что-либо. И ты не смог. Никогда не лги сам себе. Не смог оправданий, невозможности. Неужели настолько сложно? Тревожно замелькали вопросы в моей голове. Мысленно я представил себе несколько учебников и синюю папку. Да даже если я не допойму что-либо, я вызубрю так, что никто об этом не догадается. У меня обязательно будет дело моей жизни и документы. Соломон достал из кармана завибрировавший телефон и вышел из кабинета. В оцепенении я смотрел на потрескивающий огонь в камине и прижимал к себе папку и деньги. Когда Соломон вернулся, я стоял у двери. Я пошел. Мне хотелось скорее уйти, внимательно посмотреть бумаги, чтобы представить объем. «Два дня я буду здесь», повторил Соломон, провожая меня до входной двери. «Когда я уеду, По телефону мы обсуждать ничего не будем. У тебя около четырех недель на все. Хорошо, — ответил я, торопясь уйти. Пройдя по основной аллее несколько метров, я услышал, как Соломон окликнул меня. Сергей! Да. Презентация нужна на испанском языке. Дверь захлопнулась одновременно с моим сердцем. Испанском? Испанском? Испанском? Действительно, какие мелочи! Не на вьетнамском ведь? Раздраженно вышагивал я по дороге. Испанский был иностранным языком в школе Уалки. Я знал от силы сотню слов и не имел никакого представления о грамматике и прочих разделах языка. Самый тяжелый нюанс Соломон выдал за несущественную мелочь. Почему? Чтобы не настроить меня на поражение сразу? Или это и есть мелочь, в сравнении с объектом презентации. Негде справедливо меру оценить. Легче стать счастливым, чем несчастным быть. Плюнь на непогоду, стихнут холода. Заменить колоду можно и тогда. Прощай, зима, прощай, мороз. Сильней тоски тысячи лети. Свобода неба, мудрость звезд и я. Ветер!